Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце, и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце. И вы, Сигор, я в этот мир пришел, Чтоб видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре, Я властелин. Я победил холодное забвенье, Создав мечту мою. Я каждый миг исполнен откровенье, Всегда Пою мою мечту, страдания пробудили, Но я любим за то, кто равен мне В моей певучей силе. Никто, никто, я в этот мир пришел, Чтоб видеть солнце, а если день погас, Я буду петь, я буду петь о солнце в предсмертный Jesus. Yeah.